Шимун Врочек. Метро 2035. Питер. Специальное издание. Вместо пролога. Мы все уже умерли. Тем, кто читает это послание, моя последняя просьба. Представьте, допустим, мы выпустили джина из бутылки, и нам не загнать его обратно. Теперь нам придется загадывать желание.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 Пожалуй, это единственное из человеческих желаний, которое действительно могло исполниться. Аминь. Покойся с миром. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Часть первая. Сырая земля. Как старой собаке с поджатым хвостом, зачем ей сейчас, бэби, зачем ей потом?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 Сергеева. Глава первая. Тигр. Иван помедлил и погрузился в воду по пояс. Сначала он даже не понял, что эта вода настолько теплой, неотличимой она была от душного воздуха приморского туннеля. Иван поднял автомат над головой и пошел вперед. В узком луче фонаря возникали то куски тюбинга, то остатки сгнивших кабелей. Гладь воды казалась бесконечной. Под зеленовато-мутной поверхностью таилась своя жизнь. Иван брел, водоросли обтекали его вокруг пояса. Вода промочила защитные штаны, прохлада дошла до кожи. В отцвете фонаря мелькала размытая тень калаша. Кланк. донеслось издалека. Иван замер. Он положил автомат на плечо, выключил налобник, свет погас. Жесточайшая глубокая темнота была вокруг, звуки. В этой темноте что-то плюхало, принюхивалось, чавкало и жевало. Рвало кого-то на части кривыми острыми зубами и шло дальше. Иван ждал, борясь с желанием дать очередь из автомата. Вспомнились рассказы про разбежавшихся зверей из зоопарка на Горьковской. «Спокойно, только встречи с тигром мне не хватало». Выждав минуту, он включил фонарь. Это было как возвращение домой. Человек может обходиться без многого, без еды, без воды... Но без света он просто ложится и ждет смерти. Словно темнота высасывает из него последние силы. Иван повел головой. Зеленоватая вода колыхалась в узком луче. Через 200 метров будет выход на платформу. Самое смешное, что Горьковскую, где был зоопарк, открыли незадолго до катастрофы. Перепуганные смотрители побежали вниз спасаться, а зверей бросили. «И сейчас наверху такое...» Иван покачал головой. Луч фонаря качнулся вместе с ним. «Где же я видел эту штуку?» Подумал Иван. «Ладно, разберемся на месте». Станции в питерском метро строили на так называемых горках на подъеме тоннеля. Поэтому в самом глубоком месте воды было по пояс. А ближе к Приморской стало по щиколотку. Иван замедлил шаг. Диод вяло моргнул, свет стал бледным. Ну вот, батарейки сели. Найдя место по суше, Иван достал зажигалку. Раскалив батарейку над пламенем, так что держать стало невозможно, вставил ее в фонарь и взял следующую. Батарейки протянут еще минут 20, пока будут остывать. Физику, блин, надо знать. А потом придется на карбид переходить. Иван однажды натолкнулся на метростроевский склад Корбида. Килограммов пятьсот в четырех металлических бочках. Отличная штука Корбид. Только носить тяжело. Но зато свет самый лучший. Корбидная лампа не слепит, а освещает все вокруг. Ровно, тепло. Даже любимый идиот, не раз выручавший в самых фиговых ситуациях, ничто против обычной Корбидки. Иван вставил раскаленную батарейку в фонарь, защелкнул крышку. И только потом начал трясти рукой. Но ну, бля!» Обжег пальцы все-таки. Белый тусклый свет вырвался из фонаря. Иван зажмурился. Подул на ладонь, сжал пальцы, разжал. Перед глазами мерцали пятна. Надо двигаться, пока свет еще есть. Иван надел каску, пристегнул ремешок. Быстрее, быстрее. 20 минут максимум, потом еще раз нагреть». Иван закинул автомат на плечо и побежал, плюхая сапогами. От сырости туннели обваливаются, можно запросто получить по голове куском потолочной отделки. «Хорошо, что машины, откачивающие воду, еще работают», — так говорил дядя Евпат, а ему Иван верил. «Гул, который слышно в перегонах!» «Чуешь?» — говорил дядя Евпат и многозадачно поднимал зловатый палец. «Вот и рейка». Иван повернул голову и высветил черно-белую металлическую полосу, заржавевшую от времени. С нее капала вода. Раньше за рейку надо было бежать, если упал с платформы. Поезд дальше не идет, это ориентир, безопасная зона. Тут должна быть лестница, Иван прищурился. Ага, вот она. Иван передвинул АКСУ под руку. Прежде чем ступить на лестницу, внимательно оглядел платформу. Темное пятно метнулось в свете фонаря. Иван вскинул автомат. Не, всего лишь крыса. Обычно на оставленных людьми станциях всякая нечисть заводится. Что крысы тут жрут, интересно? Водоросли? Плесень? Мох, который покрывает потолок станции, которым начали обрастать колонны и стены. Странный, кстати, мох. Целые гирлянды нависали у северного конца платформы. Особенно много их было в правом тоннеле, где они спускались до самой воды. «Нет, там я не пойду, даже не просите». Помедлив, Иван перекинул автомат за спину и взялся за перекладину. Под перчатками осыпалась влажная ржавая грязь. Все разрушается, всему приходит конец. А ведь была жилая станция. Иван помнил. Здесь, под выгнутым высоким сводом, горели натриевые лампы, освещая колонны, отделанные серым с желтовато-зелеными прожилками мрамором. Правда, плитка местами отвалилась, а лампы работали через одну, но все равно это было прекрасно. А пахнет здесь заливом. Ну, не хорошим заливом, как раньше, а гибельным, черным в глубине которого обитают огромные серые рыбы и чудовищные полупрозрачные создания. Заливом, который светится в темноте. А днем, когда солнце, в город все равно никто не выходит. Дураков, извините, нет. «Точнее есть, но скоро переженится», — Иван хмыкнул. Он перелез через решетку и ступил на служебный пандус.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 Высветил мраморную стену туннеля. Часть плиток отвалилась. На их месте зияли черные квадратные дыры, полузгнившие мешки с песком, лужи на платформе и... Ну надо же! С полукруглого свода свисала гирлянда серого мха. Ивану показалось, что мох слегка фосфорисцирует. Радиация? Вряд ли. Радиации здесь не так много. А что это за запах? Иван отступил на шаг, достал из сумки противогаз. береженного бог. ГП-9. Хороший. Почти новый. Два магазина патронов стоит. Еще каждый фильтр по двадцатке. Сдуреть можно, какие сейчас цены. Зато вместо круглых окуляров, как у ГП-5, и резиновой морды с хоботом, треугольные стекла с хорошими углами обзора. И два разъема. Хочешь, ставь фильтр справа, Хочешь слева – отличная штука. Иван расстегнул ремешок каски. Родной диод горел чистым белым светом. Жаль батарейкам скоро конец. Иван опустился на колено, раскатал скатку с ковриком, положил каску и повернул ее так, чтобы свет падал вдоль платформы. Аккуратно зацепив за подбородок, натянул маску на голову. Каждый вдох теперь стал шумным, как извержение грунтовых вод, когда они пробивают стену туннеля. Запах и вкус у этого воздуха был своеобразный, стерильный и отчетливо-химический. Фильтр с красной маркировкой. Аэрозоли и радиоактивная пыль. Полтора часа. Лишь бы не подделка. Раньше в метро дурь подделывали. Теперь фильтры к противогазам и патроны. Уроды. Однажды ему предлагали купить двустволку с полсотни зарядов к ней. картеч, крупная дробь, пулевые. Стоило это так недорого, что Иван засомневался, а потом разглядел на патронах следы заделки и не купил. Может, зря? Двустволка бы ему пригодилась. Против любой хуйни, что выскакивает из темноты, разряд картечи в упор самое то. Калаш – хорошая штука. Даже такое короткоствольное ублюдок, как у Ивана. Но для автомата нужно расстояние. Вблизи лучше что-нибудь поубойнее и чтобы целиться поменьше. Иван сделал пару глубоких вдохов на пробу. Нормальные фильтры. Ремешок противогаза больно впился в затылок. Так и не отрегулировал толком. Иван надел каску и превратился в слух. Вдалеке капала вода, и вблизи капала вода. Что-то шуршало едва слышно. Может, та самая крыса, что он спугнул. Ничего. Подтрескивание туннеля — это привычно. «Земля давит», — говорил дядя Евпад. Он когда-то служил на подводной лодке и про давление знал не понаслышке. Как и про многое другое. Например, почему началась война. Справедливости ради причину катастрофы знают все в метро, только у каждого она своя, единственно верная. Как соберутся старички, так давай спорить до разрыва аорты, кто виноват. А ответ простой – вы и виноваты. Ходит легенда о тигре, который вырвался из зоопарка и сбежал в метро. Успел бродяга. Старики рассказывают, своими глазами видели полосатого, прыгающего на пути и исчезающего в туннеле. Одни говорят, тигр бежал в сторону Невского проспекта, другие – в сторону Петроградки. «Просто красивая легенда», – подумал Иван с сожалением. «Сказка». Как и рассказы Водяника об Испании. Иван слушал профессора и думал, что ж ты врешь, нет больше твоей, Водяник, Испании. Нет зеленых парков Барселоны. Сухим песком рассыпались замки Гауди. Кто это вообще такой? Гикнулись испанцы. А у нас разве лучше? От вымерших улиц Петербурга бросает в дрожь. Кронштадт населен призраками военных моряков. От Петергофа с его огромным парком остались одни воспоминания. Были такие конфеты, рассказывал водяник. Чтобы сфотографировать кого-то, ему говорили Не улыбнись, а ну-ка скажи Мои любимые конфеты, кис-кис Видите, сразу улыбка получается А Бегемот, э, это в анекдоте было Как же там Бегемот вместо кис-кис сказал Мои любимые конфеты, батончики Понятно? Как непонятно? «Я что-то пропустил, а?» «Но это были его любимые конфеты, очень вкусные, и он сказал, батончики!» «Бегемот честный, теперь смешно?» «Нет, странно!» Иван усмехнулся. «Батончики!» «Тоже сказка!» Он оглядел платформу. «А вот это грубый реализм!» «Мертвая станция!» Услышав низкое глухое рычание, Иван вздрогнул. Медленно повернулся и замерз, забыв дышать. Перед ним стоял тигр, красивый, как на картинке в детской энциклопедии, огромный и белый. В глазах зверя таял сумеречный свет фонаря. Вот тебе и Испания, подумал Иван невпопад. В первый момент он ничего не понял. Стена вдруг навалилась на него, опрокинула, ударила в плечо, сбила в грязную мутную жижу. Брызги полетели в стекло противогаза. «Тигр», — думал Иван, лежа на платформе. Вода залила маску. Фонарь чудом не погас. Иван видел, как в конус света вошли чьи-то ноги. Услышал собственный вдох. «Повезло». Еще чуть-чуть, и паника бы его накрыла, но вода через фильтр, рассчитанный на химические аэрозоли, не прошла, поэтому вдруг не стало воздуха. И это привело Ивана в чувство. Он понял, что это никакая не стена. На него напали мать. Всплеск адреналина. Сердце стало раза в три больше. Мгновенно обострившимся зрением Иван видел, как движется в луче света то, что он принял за человека. Не ноги, щупальца, бледно прозрачные, они плавно изгибались, словно были из мягкого стекла. Иван встал, автомат оказался в руках. Иван не успел ничего подумать, как тот задергался. Звук словно вбивают гвозди в железную бочку. Серия фонтанчиков протянулась по воде, задела прозрачный столб, тот одернулся. Иван с усилием повернул автомат и снова вдавил палец. Ублюдок медленно, как во сне, толкнулся в руках. Раз, два, сосчитал Иван и отпустил спуск. В тягучем гипнотическом замедлении он видел, как первая, вторая, третья пуля входят в воду. Пум! Всплеск. Изгибающийся столб, похожий на шланг от призрачного противогаза, взлетает и прячется. Раз, и нет его. «Врешь, сволочь!» Иван вскинул автомат, упер приклад в плечо. Вырез прицельной рамки оказался перед глазами. Вдох. Выдох. Обжигающая, точно кислота. Кровь пульсировала в венах. Стук сердца отдавался в висках. Бух, бух, бух. В следующее мгновение щупальце высунулось из-за угла. Иван ждал. Биение сердца стало невыносимо громким, почти болезненным. У него осталось полмагазина, максимум. В первый момент он даже не считал патроны. Идиот. Если открывать огонь сейчас, тварь, а это, скорее всего, было нечто, что обитало здесь недавно, что-то пришедшее из моря, уцелеет, и он только потратит оставшиеся патроны. Что делать? Иван сместился правее, держа щупальца на прицеле. Это то, которое он задел? Или уже другое? Через секунду он почувствовал странное давление в лоб. Казалось, свод станции медленно опускается ему на голову. Нетерпимо захотелось пригнуться и лечь на мокрый пол, чтобы не раздавило гигантской тяжестью. «Ах ты сволочь!» — Иван разозлился, и давление исчезло. «Психическая бля-атака!» — вспомнилась байка про блокадников, которые вкручивают человеку мозги так, что ты идешь к ним, как кролик в пасть удава. «Только я не кролик», — подумал Иван, — «и не морская свинка». Он перевернулся вправо, прислонился плечом к мраморной стене, внезапно щупальце метнулось в то место, где он стоял раньше. «Ага, умный, значит. Я тоже умный». «Как же мне тебя достать?» Иван расстегнул ремешок каски. Это была оранжевая, перекрашенная в защитный серый цвет, каска метростроевца. Щупальца осторожно коснулось пола, затем стены, как слепое. Ивана передернула. Он положил каску на пол, чуть подвинул ее, чтоб свет падал на основание колонны. Выпрямился и сделал шаг вправо. Еще один. Щупальце продолжало трогать колонну, цепляло плитки. Одна вывалилась и разбилась. Кланк! Так вот, что это был за звук. Щупальце вздрогнуло, но продолжало искать. Потом тварь, видимо, устала ждать. Из-за поворота не спеша выплыло второе щупальце. Направилось к первому. Иван сдвинулся еще немного. Осталось решиться на последний рывок, добежать до угла, заглянуть. И ничего не увидеть. Потому что свет сейчас отвлекает щупальца. Каска. А батарейкам там работать от силы минут 10 Значит, ждать. Наступление на Приморскую началось полгода назад. Прежде это была обычная жилая станция, хотя и пограничная из-за тоннеля, прорытого к заливу. До войны на искусственной насыпи собирались строить еще одну станцию. Но туннель сделать сделали, а платформу даже не начинали. Из тупика стала подступать морская вода, не слишком чистая, с рентгенами Ее становилось все больше, уровень радиации на станции повысился, но не критично. А вот с остальным... Сначала из туннеля появились водоросли. Затем твари. Их отстреливали, пока они тупо лезли на свет, это была не проблема. Потом твари стало больше, и вода прибывала. И настал момент, когда Приморскую пришлось оставить. Хотя приморцы и цеплялись за свою станцию до последнего, но что поделаешь... Море после катастрофы вообще загадка. Весь мировой океан – одна хуенно большая загадка. Что там в отравленном бульоне жизни сварилось? Вот это прозрачное гнида, например. Иван продолжал сдвигаться к краю платформы, держа щупальца на прицеле. Судя по ним, обладатель конечности должен быть вполне приличного размера. «Все-таки поймал он меня с тигром», – подумал Иван. «А может, не кальмар виноват, а тот мох?» Иван вспомнил мозолистый сладковатый запах. Словил галюны, как от дури. Принял слабо осветящиеся отметки на концах щупальцев за глаза тигра, так? Черт его знает. По-хорошему, надо бы отсюда валить. Будь Иван с напарником, дал бы задний ход, потому что это правильно. Беречь людей не рисковать зря. Но сейчас он один. И у него важное дело. Думай, Иван... «Думай». Щупальца продолжало поиски. Одно добралось до разорванного по шву мешка с песком. Раз! Схватило и подняло его. Иван только моргнул. Песок с треском высыпался в воду. Щупальце отдернулась. Грязная мешковина упала в лужу. Другое щупальце развернулось и поползло к каске. Иван смотрел на слабеющий луч фонаря. «Жаль, придется переходить на запаску». Не зря же он таскает с собой несколько килограммов карбида. Иван замер. Действительно. Он опустился на пол, задвинул за спину автомат, достал из сумки лампу. Вообще, это простая штука. Миниатюрная горелка, отражатель, кремень и колесо для поджига, пластиковый бачок с двумя отделениями, верхний для воды, нижний для карбида. Из верхнего отсека вода поступает в нижний. Карбид шипит и выделяет ацетиленовый газ, который через трубку идет в горелку. Поджигаем, ставим лампу в зажим на каске и готово. А без каски нельзя, потому что ацетилен может взорваться. Иван открыл сумку, нащупал полиэтиленовый пакет с карбидом, вытянул, увесистый. На 3 часа работы карбидки надо примерно граммов 300-400 плюс НЗ на несколько дней, итого 7 кг карбида. Обычно Иван использовал карбидку как основной источник света, но в этот раз думал сэкономить, обойтись диодом. Батарейки можно найти на поверхности. В конце концов их делают на техноложке, хоть и плохие. А вот с карбидом сложнее. Химическую промышленность даже техноложки возродить не под силу. Иван вытянул пакет, развязал узел. Дальше просто. Заправляем лампу. Иван насыпал корбит, который от влажных перчаток сдавленно фыркал и плевался в бачок лампы, отрегулировал подачу воды. Тихое яростное шипение. Началось. Иван щелкнул зажигалкой, язычок пламени. Вдруг ацетилен разгорелся так ярко, что диггер отшатнулся. Черт! Взгляд на щупальца мощный свет заставил их замереть, затем они снова начали двигаться. Ну, теперь в темпе. Держа одной рукой лампу, в другой пакет с карбидом. Иван перебежал к краю платформы, пригнулся. Прозрачные щупальца высовывались из угла в метре над его головой. Бланц! Джик! Иван обернулся. Щупальца добралось до каски и теперь волочило ее по гранитному полу. Каска скрижетала. «Только сломай, сволочь!» Иван лег на платформу, высунулся из-за угла. В первый момент он решил, что это галлюцинация. Нечто похожее Иван видел в последнюю вылазку с Косолапом, когда они специально вышли к морю, чтобы посмотреть, как там. А на берегу лежали останки прозрачной твари. Тогда они прошли по набережной совсем немного, в воду зайти никто не рискнул. Кроме Косолапова, но тот всегда был безбашенным и везучим. Диггер выбрался из черных волн, набегающих на гранит. Позади него гавань резали плавники. Вдалеке у дамбы в темной воде билось что-то огромное. То ли кого-то ели, то ли с кем-то совокуплялись. Иван как наяву увидел ослепительно яркую, словно прорезавшую полумесяцем темноту, улыбку Косолапова. Везунчик! А на обратном пути оказалось, что Косолапый свое везение исчерпал. Иван смотрел на вытянутое, обтекаемое, как у подводной лодки, тело твари. Сквозь прозрачную кожу виднелись внутренности, зеленоватые жабры, бледно-розовый нервный узел, мозг, желтоватое сплетение кишок. Волна омерзения нахлынула на Ивана, целлофановый пакет с требухой. Из пластиковой твари тянулись сотни тонких щупальцев, словно кто-то заварил кипятком большую, очень большую тарелку корейской лапши, а потом выплеснул ее в лужу. Дядя Евпад рассказывал, в океане на чудовищной глубине, где нет света, живут прозрачные рыбы. Но за каким чертом в метро занесло эту глубоководную тварь? Нашли себе ной в ковчег, сволочи. Огромные розовые глаза твари смотрели невозмутимо. Ивану показалось даже с иронией. Когда на кальмара упал свет, корбитки его словно ошпарили. Все зашевелилось, Щупальца взметнулись вверх и в стороны, ища обидчика. Тварь лежала в мутной воде, возвышаясь наполовину. Иван подумал: черт! И, размахнувшись, швырнул пакет с карбидом. Тот в полете раскрылся, карбид полетел в воду, плюх, пшш, забулькало, закипело, словно это гигантский бульон. Повалил пар. Дигер подался назад. Если от ацетилена соберется достаточно, даже искры хватит, чтобы все полыхнуло. Но хватит ли для этого корбида? Иван перекатился в сторону, уклоняясь от щупальца. Сзади продолжал кипеть бульон. Сейчас? Нет, еще чуть-чуть. Иван вскочил, держа корбитку в руке, бросил вперед, перемахнул через щупальце, подхватил каску. Блять, щупальце рванулось вдогонку. Иван отпрыгнул к колонне, поскользнулся. Да что ж такое! Успел выставить колено и устоял. Коленная чашечка выстрелила болью. Из тоннеля валил густой ацетиленовый пар дым. В следующее мгновение его схватили за плечо. Мать! Словно мышцы проткнули раскаленным прутом. Иван рванулся. Лязгнуло. Автомат упал на пол. Диггер едва удержал лампу. Щупальце сократилось и ударило Ивана спиной о колонну. Потом стало неторопливо вжимать его в мрамор. Иван посмотрел на руку с лампой, потом на Щупальце. «Мои любимые конфеты!» — сказал он Щупальцу. «Слышишь? Батончики!» Иван отклонился назад, высвободил руку с рывком, падая всем весом вперед, бросил корбитку в пасть тоннеля. «На!» «Щупальце» перехватило его поперек груди, сжало. В голове вспыхнул разряд. Черная волна удушья накатила от груди. Приморская. Перед глазами все покачнулось. «Врешь, не возьмешь!» Звуки отдалились. В гудящей пульсирующей тишине Иван смотрел, как летит лампа. Красиво, плавно, по полой дуге. И как она начинает падать. Туда, на пути. Иван прикрыл глаза. Вот и все. Вспышка. Следующее мгновение в лицо Ивана плеснули кипятком. Когда он открыл глаза, в воздухе висела пелена дыма, в ушах звенела, в груди тупая боль, словно по ней прошли кувалдой. Иван опустил взгляд. Оторванное щупальце изгибалось у его ног. Тьфу ты зараза живучая. Он стянул маску с лица, судорожно вдохнул. Вонь Приморская ударила в нос. На языке был привкус горелой резины. Иван поморщился, сплюнул. Ощупал себя, руки, ноги целые, остальное тоже. Горело лицо в висках глухо стучало. Иван огляделся. Фонарь на каске еще работает. Иван перешагнул через щупальце. Быстро, чтобы не вдохнуть угарного газа, наклонился и вытащил из лужи каску. Нашел автомат. Выпрямился, вдохнул.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 Опаленный потолок, почерневшие мраморные плитки, выгоревший мох. Вода парит. От прозрачной твари осталось обугленное месиво. Еще бы. Температура вспышки за тысячу градусов. Ацетиленовой горелкой металл режут. Иван не стал терять время. Быстро прошел по краю платформы справа заржавевшая дверь с надписью В2П2А. Вжик. Унылый скрип ржавого железа. Чисто. Иван шагнул через порог. Здесь была комната отдыха, потом ее приспособили под комендантскую. В глубине стоял перекошенный от сырости канцелярский стол. На нем стопа журналов, покрытых плесенью. В другое время Ивана за уши не оттащишь, но не сегодня. Луч фонаря двинулся дальше. Табличка «Место для курения». Дальше. Серые шкафы вдоль стены. Стеллаж. Вот он, ящик. Скорее всего, средство ГО. Обшарпанный зеленый металл. Иван попробовал открыть, не поддается, приржавело. Он прикладом сбил защелку, откинул крышку. Все-таки не ошибся. Иван опустил руку в ящик и вынул то, что там находилось. Потом долгие 10 секунд смотрел на находку, забыв про догорающий диод. Она была прекрасна. Глава вторая. Подарок. До блокпоста Василия Островской оставалось всего ничего, метров 50, когда батарейки сдохли окончательно. Шагая в полной темноте, Иван ориентировался на желтый огонек дежурного освещения станции. Сапоги плюхали по воде, шаги отдавались эхом. Заметили его поздно, заснули, что ли. С Стой! Кто идет? И врубили прожектор. Иван пригнулся, прикрывая глаза локтем. «Сдурели совсем!» Раскаленный до хруста стекла прожекторный белый луч вскрывал темноту консервным ножом. «Свои!» — крикнул Иван. Он затылком почувствовал, как повернулся в его сторону пулемет, закрепленный на сваренном из труб станке, и лязгнул затвор. Луч уничтожал. Иван прикрылся руками, но безжалостный свет пронизывал тело насквозь. Сквозь одежду, кожу, мышечный волокна, кровяные тельца и кости черепа добирался до глаз. Под веками пылало и горело. «Зараз! Стрельну!» — крикнули от пулемета. Голос надорванный, такой «сейчас сорвусь» голос. «Ефеменюк держурит, понял Иван. Блять! Отставить!» — спокойно приказал Иван. Пароль, слышите, пароль свадьба. Молчание. В одно мгновение Иван покрылся холодным потом, решил, что и Феменюк его все-таки пристрелит. Самое время, просил же, подумал Иван в сердцах, не ставить психов в дозоры. Людей не хватает, сам понимаешь. Так, кажется, говорил Постышев. Неким дыры затыкать. Ага. «Если меня этот идиот накроет очередью, людей у нас будет хватать капитально. Все дыры закроем моими окровавленными ошметками». Пулемет НСВ 12,7 мм. Такие на армейских блокпостах стояли. Пуля с остальным сердечником любую кость перешибет за милую душу. «Пароль «Свадьба!» — крикнул Иван, уже надеясь, что его услышат. «Молчание». «А кто идет?» — спросили оттуда наконец. «Жених идет!» Еще заминка. Потом негромкое «клац!» Пулемет сняли с боевого взвода. «Иван, ты что? Иван хотел выматериться в голос, но сил уже не было. «Я! Тю!» — сказали с блокпоста. «Вот тебе и тю! Выруби свою лампочку, я тут ослепну сейчас!» Вымазанный в грязи с головы до ног, Иван дотопал до блокпоста и оглядел вытянувшегося по струнке Ефименюка. «Кто старший дозора? Почему один?» «Это...» — сказал Ефименюк. «Кто старший?» — повысил голос Иван. Ефименюк замялся. «Сазонов старший, ты уж извиняй, командир, я же не со зла. А Сазонов он здесь». Только его позвал и на полминуты. Так, Сазонов значит. Кто позвал? Да я, чё, крайний, удивился Ефеменюк. Не могу узнать. Распоясались, сказал Иван. Он сдвинул Ефеменюка в сторону, перелез через мешки с песком, пошел к свету. Василий Островская – станция закрытого типа, на ночь все двери запирались, кроме двух. Одна вела на левый путь, другая – на правый. Выставляли дозор и на служебную платформу, которая была ближе к Приморской, но не всегда. Когда в заливе начинался сезон цветения, и всякая дрянь лезла из туннеля, только успевай нажимать на спуск. Сегодня дозор облажался. Сазон, битый волчара, ты-то как умудрился? Расслабились. Феномен бо на жаргоне Дигеров, Когда косяк допускает тот, от кого этого никак не ожидаешь. Василия Островская никогда не относилась к красивым станциям, как, например, площадь Восстания, где высокий свод, тяжелые бронзовые светильники, колонны с лепниной и роскошная сталинская отделка зала. Васька, как называли станцию «Фамильярные соседи» с Адмиралтейской, была аскетичной и суровой, готовой выдержать голод, холод, атаку тварей и сперматоксикоз-защитников. Чисто питерская станция-крепость. Иван поднялся на платформу через единственную открытую дверь. Еще на подходе к станции он услышал гул. Это работали фильтры, нагнетавшие воздух с поверхности. Василий Островская давно утратила центральное освещение, но системы вентиляции воздуха и откачки грунтовых вод здесь еще работали. Стоило это, быть здоров. Мазут из техноложки, дорого берут. А куда деваться? Зато туннели сухие, есть чем дышать. Неяркий свет дежурных лампочек заставил Ивана зажмуриться. Теперь, куда ни посмотри, скакали цветные пятна. На станции была ночь. Основные светильники, которые питались от дизель-генератора, в это время выключались. Работали лампочки дежурного освещения, запитанные от аккумуляторов, китайские елочные гирлянды, протянутые над дверными проемами. Ночью станция становилась уютнее. Хорошее время. Кашель, храп взрослых, сонное дыхание малышни и красные, синие, желтые мелкие лампочки. Иван прошел по проходу между палатками. Это была центральная улица Василия Островской и Невский проспект, существовавший только ночью. Днем палатки сворачивали, чтобы освободить место для работы. В южном торце станции за железной решеткой возвышались ряды клеток, мясная ферма. Оттуда шел резкий звериный запах. Иван шел мимо выленивших залатанных палаток, слышал дыхание, кашель, хрипы. Кто-то бормотал во сне, шумно поворачиваясь на бок. Старая добрая Василия Островская. Завтра освободят платформу и поставят столы. Завтра станция будет гулять. И осталось до этого, Иван посмотрел на станционные часы, висевшие над выходом к эскалаторам. Желтые цифры переключились на 4.23. Всего 3 часа. Долго он провозился. Иван шагал, и ему мерещилось, что он проваливается вглубь серого гранитного пола. «Спать хочу». Но для начала следует сдать снаряжение и умыться. «Где был?» Катя, заведующая снабжением и медчастью Василия Островской, сузила глаза. «Хороший вопрос. А что, не видно?» Иван расстегнул «Аладдин». «Костюм химической и радиационной защиты «Л-1». «Штука ценная, дорогая». «Еще бы не видеть! Весь перепачкался, хуже гнильщика». Иван бросил Алладин в металлический бак для санобработки. Стянул и туда же положил изгвазданные резиновые сапоги. Теперь портянки. Иван отшатнулся. Измученные ноги на воздухе блаженно ныли, словно не могли надышаться. Иван бросил портянки в бак и закрыл крышкой. Все. «Где тебя носило?» — спросила Катя. Не выспавшаяся и раздраженная, она была еще красивее. Иван мысленно поежился. Бешенно, красивая Катя становилась, когда злилась. — А ты как думаешь? Теперь сдать снаряжение под роспись. Часть вещей — личное имущество Ивана, остальное — собственность общины. Он начал стягивать тонкий свитер через голову, охнул, скривился, застыл от боли. Похоже, все-таки ребра. Катя бросилась на помощь, помогла снять свитер. «Женщины», — подумал Иван, — «вы так предсказуемы». «Все бы вам котят спасать! Или тигров!» «Ты с кем подрался?» Катя ткнула пальцем ему в грудь, прямо в кровоподтек. «Блин!» Иван зашипел сквозь зубы. «Что, болит?» Спросила Катя с плохо скрываемым садизмом в голосе. «Нет». «А так?» От следующего тычка Иван согнулся. Воздух застрял где-то между лопаток. Он помотал головой. «Ага», — сказала Катя. «Будем лечить». Она принесла таз с водой и чистую марлю. Иван выпрямился, открыл рот. Катя уперла руки в бока. «Если ты сейчас скажешь это свое идиотское «батончики», «Я тебе по башке двину, вот этим тазиком, понял?» Когда с обработкой раны ссадин было покончено, Катя унесла таз. Потом принесла Ивану холодной воды. Он единым махом осушил стакан, сразу еще один стало лучше. Пока Иван умывался, Катя достала из мешка чистую смену одежды. Положила на койку, выпрямилась, спросила небрежно. «Значит, завтра...» «Ты красивая...» Сказал Иван, одеваясь. Катя посмотрела на него. И очень умная. И у нас действительно могло что-то получиться. Но не получилось. Катя выдохнула легко. Обними меня напоследок, Одиссей. Иван помедлил, но покачал головой. Не могу, прости. Что? Он отвел темную прядь с ее лица, улыбнулся одними глазами. «Я почти женат. Наверное, это глупо, как думаешь?» Он взял ее за подбородок и поднял ей голову, посмотрел в глаза. «Это глупо?» «Нет», — сказала Катя. «Ты сукин, ты сын. Ты должен в ногах у нее валяться и Бога благодарить за нее, придурок чертов. Понял?» «Да». Фонарики над входом переключились, таймер сработал. Палатку залило красным светом, словно кровью. «Ты моя царица Савская, моя Юдифь. «Листец», — сказала Катя. «Ты хорошо изучил Библию, я смотрю». Катя отвернулась, начала перебирать инструменты. Взяла эластичный бинт. «Подними руку». «Я хорошо запоминаю истории про женщин». Катя улыбнулась против воли. Закончила перематывать ему ребра, закрепила узел. Загремела бочком с инструментами, в палатке установилась странная напряженная тишина. «А она?» – спросила Катя наконец. «Что она?» Катя остановилась и посмотрела на него. «Как она тебе?» «По Библии». «Моя будущая жена», – ответил Иван просто. Катя то ли всхлипнула, то ли подавилась. Иван толком не понял. Вышла из палатки и вернулась с баночкой. Желтая застывшая мазь. «Повезло тебе, придурку. Ну-ка, подними голову». Он послушался. Увидел в Катиных зрачках белый силуэт убегающего в туннель тигра. Моргнул. Показалось. Катя наклонилась и намазала ему лоб вонючей холодной мазью. От ее дыхания было щекотно и смешно. В следующее мгновение Катя и губы оказались совсем близко. «Иван, смотри, я добыл!» Пашка ворвался в палатку, замер. Иван с Катей отпрянули друг от друга. Пашка прошел между ними, с грохотом поставил бочонок на стул. Повернулся, неловкая пауза. Пашка глядел обоих и сказал Ивану. «Что у тебя с рожей?» «Стучать надо вообще-то!» — рассердилась Катя. «Павел, блин, Александрыч!» Иван поднял руку и потрогал лоб. «Вроде маской противогаза было закрыто, а подишь ты?» «Обжегся!» «Чё, серьезно? Пашка смотрел на него странно. «И как это вышло?» «Рассказывать целиком долго. Корбитка рванула!» — сказал Иван чистую правду. «Вот и обожгло!» «Да ну!» Пашка всплеснул руками. «Офигеть можно!» «Ты с ней что, целовался, что ли, с корбиткой?» «Пашка!» – прошипела Катя. «А что Пашка?» Эти двое терпеть друг друга не могли еще с той поры, как Иван с Катей впервые закрутили роман. Интересно, что когда появилась Таня, Пашка почему-то успокоился. «К черту!» Иван встал, потрогал эластичный бинт, перетягивающий ребра. Бин был желтый, старый, нестиранный. Общество, бля, вторичного потребления. Так называл это профессор водяник. Иван прошел к зеркалу с выщербленными краями, что стояло в палатке на столе. Оглядел себя. Синяк на груди замечательный. И красная полоска на лбу тоже ничего. Красавец. Как раз для завтрашней церемонии. Диалог за его спиной перешел в схватку. «Паша, к твоему сведению». — сказал Пашка язвительно. — С корбитками не целуются, а потому что у него что? — Что? — Диод. Честный дигерский диот, а не какая-нибудь корбитка-потаскушка. Иван резко повернулся, Катя замерла. Лицо бледное и чудовищно красивое. Медуза Гаргона, дубль два. — Паша, — сказал Иван раздельно, — выйди, пожалуйста. — Я что? — «Выйди!» Когда Пашка вышел, Иван повернулся к койке. Не стесняясь, быстро сбросил штаны, что надевал под химзу. Натянул чистые, сунул руки в рукава рубашки, застегнул пуговицы. Посмотрел на упрямый затылок Кати, которая опять загремела своими банками с клянками. «Красивый затылок! Красивая шея!» «Готов?» — спросила Катя, не оглядываясь. «Да!» — сказал Иван. Подошел к ней. «Не обижайся на Пашку!»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 «Почему я такая невезучая, а?» Она смотрела так, словно действительно ждала, что Иван ответит. Он вздохнул. «Не умею я утешать!» «Брось!» — сказал Иван. «Ну, хватит! Твоя судьба где-то рядом, Пенелопа, я уверен!» Она хмыкнула сквозь слезы. «Придурок ты, Одиссей! Бабья погибель! Это я сразу поняла, как только ты на станции появился!»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 «Пора на боковую, только...» «Знаешь, зачем я ходил?» — начал Иван. В палатку ворвался Пашка, угрюмо прошествовал к столу, схватил бочонок с пивом, буркнул «Звиняйте! Забыл!» И вышел в дверь мимо остолбеневших любовников. «Ну, пиздец!» — сказал Иван, глядя вслед другу. Катя посмотрела на его растерянное лицо и вдруг начала хохотать. Он вышел из медчасти, забрав только сумку.